Глава четвертая По воле случая, субботним вечером я задержался в уайт дольше, чем рассчитывал. На службе я столкнулся с непредвиденными осложнениями. К великой досаде Чифинча большую часть времени я отрудился под началом господина Уильямсона, заместителя лорда Арлингтона, государственного секретаря по делам Южного департамента и одного из самых влиятельных королевских министров. В обязанности господина Уильямсона входило издавать «Лондон-газет», правительственную газету. Под его руководством я изо дня в день тащил на себе груз забот. Редактировал материал, относил его в печатню и следил за тем, чтобы новый выпуск дошел до читателей». В Лондоне распространением газет в основном занимались женщины. Они разносили номера по городским тавернам и кофейням, а также отдавали свежие газеты перевозчикам, после чего те развозили их по всему королевству. В этом месяце новые выпуски все чаще доставляли с опозданием, а порой не доставляли вовсе. Скорее всего, подобные случаи объяснялись привычным сочетанием непредвиденных обстоятельств. Смерть, болезнь пьянство и обычное разгильдяйство. И надо принять во внимание, что женщинам мы платили жалкие гроши, да и те задерживали неделями, но лорда Арлингтона не интересовали причины. В перебоях доставки он винил Уильямсона, а тот, в свою очередь, меня. Наконец, освободившись, я спустился по общественной лестнице Уайтхола, сел в лодку, к счастью, был отлив, и отправился к Чаринг-Кросс водным путем». Солнце стояло низко, и его косой луч падал на нас через зазор между облаками. Перед новой биржей стренд был забит ожидавшими господ каретами и портшезами, из-за чего движение в обоих направлениях почти остановилось, лишь время от времени чуть оживляясь. Сердитые возницы прокладывали себе путь к Сити или к расположенному выше по реке Уайтхоллу или мимо королевских конюшен к Гайд-парку. Пешеходы же перемещались по Стренду намного быстрее. Когда я входил в здание новой биржи, часы уже били шесть. После того, как в прошлом году город постигло несчастье в виде пожара, уничтожившего лавки Чипсайда, старую королевскую биржу в Сити и многие другие здания, на новой бирже стало еще многолюднее, чем прежде. Казалось, весь мир собрался здесь, чтобы продавать и покупать». На новой бирже горделиво хвастались, что в этом здании под одной крышей отыщется все, чего душа пожелает. Можно побаловать себя предметами роскоши со всех концов света, и для этого даже не нужно топать по грязи, мокнуть под дождем и слушать грубые окрики уличных торговцев. Я заставил себя замедлить шаг. По новой бирже прогуливаются не торопясь, а значит, спешащий человек привлечет внимание». Лавки, занимавшие два этажа, длинными рядами тянулись напротив друг друга. Я направился к лестнице. На верхних галереях народу оказалось еще больше, чем внизу. Господин Кнеллер занимал одно из самых просторных торговых помещений с широкой многостворчатой витриной, чтобы покупатели могли лучше видеть выставленные на продажу товары. Львиную долю ассортимента господина Кнеллера составляли товары из Франции и Голландии». Я замер на пороге. Через окно широкими полосами струились последние предзакатные лучи солнца, озарявшие своим сиянием шелка и кружева. В лавке толпились покупатели и мужского, и женского пола. В воздухе стоял тяжелый запах благовоний, отовсюду звучал гул голосов и шелест юбок. Супруга хозяина, миловидная женщина лет тридцати, показывала ленту ажурного кружева богато одетому джентльмену с лошадиным лицом. Однако того больше интересовал не товар, а сама хозяйка. Женщина мельком глянула на меня, затем опять сосредоточилась на покупателе. «Любуетесь хозяйкой?» Я резко повернулся влево. Снизу вверх на меня смотрела Кэт. На ней был легкий плащ и шляпа, почти полностью скрывавшая лицо. «Что за глупости?» — тут же принялся оправдываться я. «Я просто искал вас». «Вы лжете, сэр», — ответила Кэт. «Как и все мужчины».